Мы уже получаем доклады о том, что так ведут себя и другие больные из числа те, кто заразился в первую очередь. Возможно, это еще одна форма кататонии. Бывает кататонический стопор, я закипнула на неподвижную женщину на кровать, но бывает и обратные реакции. Зеркальный образ, кататоническое возбуждение. Оно характеризуется крайней гиперактивностью, ужасными гримасами, животными криками и психотической агрессии. Встав из-за компьютера, Довеш повернулся к кровати к больной. «Две стороны одной монеты», — пробормотал он, разглядывая неподвижно застывшее тело. «Этот мужчина на видео», — начала Лиза. Она обратила внимание на фон. «Этот фильм был снят не на круизном лайнере. Кто он такой?» Довеш печально кивнул на кровать. «Ее муж». Лиза внутренне напряглась, не в силах отрывать взгляд от распростерты на кровати женщины. Ее муж... — Они заразились одновременно, — продолжал Довеш. Их обнаружили на борту яхты, севшие на мель у рифа, недалеко от острова Рождества. — А ваш безымянный больной, тот, которого болезнь пожирает плоть, судя по всему, добрался до берега в плавь. Этих двоих мы нашли на яхте, обессильных при смерти. «Значит, вот откуда гильдия впервые узнала о случившемся?» Дэвэш кивнул на больную. «Разумеется, напрашивается вопрос. Почему муж этой женщины демонстрирует полный шизофренический срыв, в то время как она сама находится на пути к физическому выздоровлению, пребывая в мирной кататонии? Мы полагаем, ответ на этот вопрос позволит найти исцеление от болезни». Лиза не стала спорить. Она была не настолько глупа. Что бы там ни говорил, Девеш, да, Лиза понимала, что гильдии движут не альтруистические устремления. И поиски, средства исцеления ведутся не для того, чтобы спасти мир. У гильдии есть свои планы относительно вируса вирусы. Но перед тем, как можно будет воплотить их в жизнь, необходим полностью разобраться в болезни. Создать противоядие или лекарство. На этом пути лизы и гильдии совпадали. Средства исцеления необходимо найти. Вопрос заключался только вот в чем. Как это сделать без ведома гильдии? Развернувшись на каблуках, Т.В. направился к двери. — Доктор Каммингс, вы добились блестящих успехов. Я вас поздравляю. Однако нельзя останавливаться на эстигматом. Нам нужны новые результаты. Посмотрев ей в глаза, он поднял дубровь. — Это понятно. Лиза молча кивнула. — Вот и замечательно. Дэвэш помолчал. — Ах да, наш досточтимый владелец круизного лайнера, сэр Райдер Блант, пригласил всех в свою каюту на послеобеденный коктейль. Это будет небольшой праздник. И что же будем отмечать? — Долгожданное прибытие в порт, — объяснил Доверш, беря свою трость. — Мы уже почти дома. У Лизы не было настроения праздновать это событие. У меня много работы. Чепуха. — Непременно приходите. Много времени не займет, и вы подзарядите свои аккумуляторы. Итак, дело решено. Я попрошу Ракао проводить вас. Пожалуйста, на день что-нибудь подобающее такому случаю. Он вышел. Сурина безмолвной тенью проследовала за ним. После их ухода Лиза покачала головой и снова взглянула на кровать, на доктора Сьюзан Тьюнис. — Извини, — пробормотала она. Она имела в виду мужа больной, а также то, что ждало их всех впереди. Лиза вспомнила, как уже проводила параллели между собой и больной, отмечая, что их жизни движутся по схожим путям. Она представила себе мужа Сьюзан с обезумевшим взглядом, похожего на хищного зверя. Вспомнив своего возлюбленного, Лиза обхватила себя руками за плечи, в тысячный раз моля бога о том, чтобы оказаться дома, рядом с Пейнтером. Сегодня утром она снова говорила с ним. Очередной запланированный доклад. На этот раз Лиза научные горьким опытом уже не прибегала ни к каким уловкам. И все же, когда ее водили из радиорубки, она была вся в слезах. Ей страстно хотелось оказаться в объятиях Пейнтера, однако есть только один путь добиться этого — быть полезной. Подойдя к столику с инструментами, Лиза взяла офтальмоскоп.